эпизод третий От полудня до ночи Котфаэль все еще стоял в раздумии, держа на ладони зловещую находку, но тут кто-то окликнул его из хола и внезапный порыв ветра в тот же миг подхватил и унес оба волоска. Пускай себе летят!» Они уже поведали ему свою красноречивую повесть и вряд ли могли добавить к ней что-либо еще. Обернувшись, он увидел в дверях холла удаляющуюся Сюзанну. Она навстречу ему торопливо шла маленькая служанка с узелком в руке. Миссис Сюзанна сказала, что госпожа Джулиана велела отдать эти вещи, чтобы они не валялись у нас в доме. Девушка приоткрыла узелок, в котором котфайлер разглядела раскрашенные деревянные предметы, кое-где облезлые от долгого употребления. Это пожитки Елилевина. Она сказала, что вы их заберете и отдадите ему. Черные распахнутые во всю ширь глаза так и впились в котфайлера. Правда ли, что говорят, подливо спросила она понизив голос. В церкви его никто не тронет? Да. Он у нас, и там для него вполне безопасно, ответил КТФЛ. Сейчас ему никто ничего плохого не сделает. Не очень его побили, с тревогой в голосе спросила девушка. Ничего страшного с ним не случилось, Все заживет, пока он отдыхает. Сейчас можно за него не беспокоиться. В правом убежище он будет пользоваться сорок дней. Мне кажется, сказал Катфаэль, внимательно вглядываясь в тонкое личико с широко расставленными глазами и нежно очерченными выступающими скулами, что тебе нравится этот молодой человек. Он так хорошо пел и играл на скрипке, вздохнула девушка. И ласково разговаривал, и рад был посидеть со мной на кухне. Этот час был самым лучшим в моей жизни. А теперь я за него боюсь. Что с ним будет, когда пройдет сорок дней? Что будет? Ну, сколько на то пошло, сорок дней ведь немалый срок, так что многое может за это время измениться. В любом случае он попадет все таки в руки закона, а не в руки своих обвинителей. Закон хоть и суров, но справедлив. И к тому времени люди, которые его обвиняют, позабудут нынешнюю горячку, а если и не позабудут, то не смогут его и пальцем тронуть. Если ты хочешь ему помочь, Раскрой пошире глаза и уши, и если узнаешь что-нибудь новое, расскажи об этом. Очевидно, самая мысль о такой возможности испугала девушку. Кто станет прислушиваться к ее словам? Кому это нужно? Мне ты можешь рассказывать все без опаски, ободрил девушку Ктфаэль. Ты знаешь что-нибудь о том, что происходило здесь ночью? Пугливо оглянувшись через плечо, она затрясла головой. Миссис Сюзанна отослала меня спать мой угол на кухне. Я даже и не слыхала. Я совсем падала от усталости. Кухня стояла в стороне от дома. Тогда было принято ставить кухню отдельно, потому что при тесной городской застройке всегда существовала опасность пожара. Дома с деревянными каркасами воспламенялись быстро. Наработавшись за день, девушка действительно могла проспать всю кутерьму. Я знаю только одно, продолжила она, отважно глядя в глаза Катфаэлю, и он увидел на ее юном, нежном лице такую решимость, которая невольно внушала уважение. Я знаю, что Лилевин не причинял зла ни моему хозяину, ни вообще кому бы то ни было, и то, что на него наговаривают, это все неправда. И он ничего не крал, тихо спросил Катфаэль. Девушка нисколько не смутилась, Два маяка ни разу не сморгнув, выдержали его взгляд. Может быть, что-то съестное, когда он был голоден. Яйцо из-под курицы, куропатку в лесу, даже каравай хлеба это могло быть. Он всю жизнь голодал. Как ей было не знать этого? То же самое она испытала на себе. Но украсть деньги или золото какой ему от этого был бы прок? Нет. Он не из таких. Это никогда. Когда первый заметил выснувшейся из холла голову и тихонько предупредил Ранильд. "Но «Ну, беги. Скажешь, что это я тебя задержал расспросами, но ты ничего не знала и ничего не могла сказать". Ранильд мгновенно все сообразила. прежде чем раздался нетерпеливо окликавший ее голос Сюзанны. Она уже спешила к ней со всех ног. Не дожидаясь, когда она скроется в доме вслед за своей госпожой, Котфаэль повернулся и зашагал через проход между мастерскими на улицу. дюн печь с кружкой пива в руке сидел на крыльце своей мастерской поскольку улочка была узкой а оба дома обращенные фасадом на северо-запад были погружены в глубокую тень у него очевидно имелась особая причина отдыхать именно в этом месте те жители города которые вчера были в гостях на свадьбе в доме Уолтера Аурифабера сегодня поднялись едва только пришли в себя после вчерашнего гуляния С утра все уже были на ногах, а их раннему пробуждению и бодрости в немалой степени способствовали запас удивительных новостей, которыми нужно было как можно скорее поделиться с соседями и надежда узнать все мельчайшие подробности. Мастер Печь был коренастый крепыш лет пятидесяти с наметившимся круглым брюшком, Он слыл искусным удачливым рыболовом, однако не умел плавать, что было редкостью для жителей города Шерусбери, с трех сторон омываемого водами северно. У него был действительно длинный нос, который он чутко поворачивал по ветру едва где-нибудь повеет скандалом. Однако хозяин с осторожностью пользовался возможностями этого тонкого инструмента, смакуя чужие неприятности, как бы из любви к искусству они ради собственной выгоды. У него было простецкое, круглое, вечно улыбающееся лицо с бледно-голубыми глазками, в которых то и дело вспыхивал огонек веселого любопытства. Катфаэль слишком хорошо знал Болдуина печи и остерегался говорить при нем лишнее. Но сейчас он первым поздоровался, как бы напрашиваясь на беседу, хотя и так было видно, что печь только и выжидает удобного повода, чтобы подцепить собеседника. Ну что, брат, Ктфаэль начал печь с простодушным выражением. Вы верно приходили лечить моих соседей. Как им не повезло. Надеюсь, что они не слишком убиты горем. Мой подмастерье говорит, что они уже немного пришли в себя, и у обоих дела идут на поправку. Катфаэль дал приличествующий случай ответ, чтобы побудить печа рассказать все, что тот знает, и выудить из него побольше подробностей. Он помалкивал, а сам держал ухо востро. Ему пришлось сызново выслушать уже знакомый рассказ, на сей раз уснащённый живописными подробностями, на кое печь был большой мастер. Один раз за время их беседы из мастерской выгнал подмастерье печи видный парень, живший в двух кварталах отсюда со вдавшей материю. Работник бросил понимающий взгляд на своего хозяина. И вновь скрылся в мастерской, убедившись, что сегодня ему предстоит самому справляться с работой, что, впрочем, его вполне устраивало. У печи не было сыновей, оставлять мастерскую в наследство было некому, а своему помощнику он доверял, во всем на него полагался, и тот готов был терпеливо ждать своего часа. А брак-то удачный, сказал Печ многозначительно ткнув брата Катфаэля в плечо. В особенности, если окажется, что сокровище Уолтера и впрямь окончательно пропало. Дочка Эдрда Белля получит такое наследство, которого хватит, чтобы по крайней мере возместить половину потери. Не зря Уолтер потрудился, чтобы заполучить ее в невестке. Да и старух не сидел сложа руки. «Уж эти двое никогда не промахнутся. Печмак значительно потер друг от друга большой и указательный пальцы, толкнул в бок Ктфаэля и подмигнул одним глазом. А девица уж никак не красавица и никаким искусством не обучена, ни тебе спеть, ни станцевать как следует, чтоб развлечь общество. Однако и не уродина, так что в общем вроде и ничего, а иначе бы парни ни почем не уломали. Тем более у него уже есть, с кем сравнивать. Он видно, юноша спокойно сказал Кэтфаилль. И говорят неплохой умелец в своем ремесле. Он и наследство получит хорошее. Да вот только сейчас-то не больно ему богато живется, — прошептал Болдуин, придвигаясь поближе и снова весело тыча Кэтфаилу в плечо острым пальцем. Ждать-то оно хуже всего. «Молодежь живет сегодняшним днем, а не завтрашним. А что до женить бы так тут, знаете ли, еще как посмотреть. Старушка пускай обожает его и нарадоваться не может на красавчика внука, а раскошелёться не больно спешит, так что ему немного от нее перепадет на лакомство. А ведь то, что ему по вкусу, пожалуй, дороговато стоит. У Катфаэля промелькнула запоздалая мысль, что человеку в монашевском платье несколько неприлично жадно слушать городские сплетни. Но он все же продолжал слушать, не опускаясь до расспросов. Впрочем, заядлый сплетник и не нуждался в расспросах. Начав откровенничать, он вошел в азарт и явно не собирался замолкать. Хотите верьте, хотите нет, продолжал он, дыша в самое ухо Ктфаэлю. Но он ведь уже случалось запускал руку в ее кошелек хотя старушку казалось бы нелегко провести. Нынешняя его зазноба дорогонько ему обходится, а уж когда муженек проведает про эти фокусы, тут уж и вовсе такое начнется Можно заранее сказать, что дай ему только прибрать к рукам невесте на приданное он все спустит на украшение другой красотки. Нельзя сказать, чтобы он что-то имел против женитьбы. когда их сватали, девушка ему нравилась, а уж ее денежки и тем более, да только есть другая, которая нравится ему больше всех. Что касается имени, тут лучше молчок. Имя назовешь, врага наживешь. Но вы бы только видели ее вчера у них на свадьбе. «Наглая, что твоя королевская полюбовница, а старикан-то ее рядом с ней пыхтит, отдувается пыжись от гордости, чтобы идет первую красавицу, а она в это время с женихом переглядывается, и оба чуть не покатываются со смеху, глядя на старого дурака. И ни у кого, кроме меня, не хватило зоркости, чтобы углядеть, как они перемигнулись. Вот и хорошо России отозвался котфаэль думая в это время о другом, слушая Печу, он понял, от чего Днеир так не взлюбил этого жильца. Катфаэль даже не думал подвергать сомнению те сведения, которые он почерпнул от Печи, потому что шпион по призванию никогда не успокоится, пока не разнюхает всю подноготную. Хотя он ни словом не обмолвился о своих открытиях Днеилу, Тот очевидно был не так прост, и красноречивое подрагивание любопытного носа и многозначительные взгляды холодных глаз подсказали ему, что его любовные похождения отнюдь не были тайной для соседа. А кто же тогда обманутый старый муж, присутствующий на свадьбе в качестве почетного гостя? Видимо, он богатый и уважаемый купец, и у него молодая, хорошенькая, самоуверенная жена. Может быть, Он женат на ней вторым браком. Городок был не так уж велик, чтобы Катфаэлю пришлось долго перебирать варианты. Конечно же, это был Элвин Корт. А в два или три года тому назад он вновь женился к неудовольствию своего взрослого сына на красотке втрое моложе себя. А звать юную Шигалиху сэсили на вашем месте, я бы держал язык за зубами, дружелюбно посоветовал Кэтфаэл. Гильдия купцов торгующих сукном большая сила в нашем городе, и не всякий муж скажет спасибо за то, что ему открыли глаза. Это я-то и проболтаться, да никогда в жизни. Его глаза сверкнули добродушным весельем, ноздри длинного носа затрепетали. У меня есть уютный уголок, который я снимаю в доме покладистого хозяина. С какой стати я сам разрушу то, что меня устраивает? Я люблю позабавиться, но только сам с собой, не подымая шума. И что в этом плохого? Раз я никого не обижаю. Совершенно ничего согласился с ним Катфаэль, и попрощавшись, направился в сторону вьющегося серпантином спуска. Котфаэлю было над чем поразмыслить. Потому что он еще и сам не знал, что ему думать об услышанном. Так что же нового удалось выведать, что Даниэль Аури Фабер завел шашни с Корт, чей муж купец торгующий шерстью, скупает товар в соседнем Уэльсе, чтобы затем перепродать его в Англии, и потому нередко отлучаются из дому на несколько дней. Эта дама при всей своей влюбленности слишком привыкла к дорогим подаркам, А молодому человеку мешают развернуться два скупердяя – отец и бабка. И он, если верить слухам, уже начал таскать у них то, что плохо лежит. Задача для него не из легких. Отец, кажется, как раз собирался спрятать добрую половину невестеного приданого от греха подальше, чтоб уж никто к нему не подобрался, а события нынешней ночи повернулись так, что кто-то, от кого он прятал добро, забрал его и перепрятал по-своему. Такое случается в семьях. Что еще? Что Даниэль был далеко не лучшего мнения о досужем арендаторе, который тратил свое свободное время на то, чтобы совать свой нос в чужие дела. Он даже утверждал, что счел бы Печа главным подозреваемым, если бы тот не находился у него на глазах в то время, когда произошел грабеж. Ну что же, Время покажет. Впереди еще целых сорок дней. Месяц уже закончился, когда Ктфаэль, перейдя через мост, вошел в ворота и ступил на монастырский двор. Брат Жером Неотлучная тень приора Роберта поджидал его возвращение, чтобы первым перехватить на пороге. Его милость господин Аббат просил тебя явиться к нему до обеда. Тонкие ноздри брата Жерома неприязненно подрагивали от скрытого неодобрения. Его поведение и выражение лица были к отфаелю и противнее, чем откровенное удовольствие Болдуина Печа, наслаждавшегося собственной подлостью. Надеюсь, брат Котфаэль, что ты не будешь вмешиваться, предоставив все течению времени и закону, и не будешь впутывать в это грязное дело наш монастырь, которому надлежит только исполнять долг, дабы соблюдено было право церковного убежища. Тебе не следует брать на себя обременительные обязанности, вмененные правосудию. Хотя приор Роберт не давал же Рому устных указаний, тот прочел его невысказанное распоряжение по понахмуренным бровям своего повелителя. Лелевин, это обтрёпанное, жалкое подобие человека, раздражал приора Роберта, словно запутавшийся в его одежде колючий репей, который нестерпимым зудом терзал его аристократическую кожу. Приор чувствовал, что ему не будет покоя, пока нежеланный постоялец будет оставаться в обители, и для того, чтобы восстановить привычную гармонию существования, нужно было поскорее избавиться от этого инородного тела. Если уж говорить честно, то не только его покой, но покой всего монастыря был нарушен, и всю братью лихорадилась с тех пор, как мирские ветра занесли в обитель эту заразу. Соседство страха и страдания воистину разрушительно. Аббат хочет видеть меня лишь для того, чтобы узнать про самочувствие моих подопечных, сказал Катфаэль, проявляя редкостную терпимость в отношении столь несимпатичных ему людей, как приор Роберт и его секретарь Я достаточно обременен заботами о больных, чтобы искать себе новых. Кто-нибудь дал парнишке поесть, врачевал его раны вот все, что меня волнует. Брат Освин о нем заботится, ответил Жиром. Вот и хорошо. Тогда я пойду засвидетельствовать мое почтение отцу абату, а потом хочу пообедать. Я и так уж остался без завтрака, а в городе народ такой рассеянный, что никто не подумал предложить мне подкрепиться. направляясь через двор к покоям аббата, Катфаэль перебирал в уме собранные по крупицам сведения, прикидывая, какими из них он поделится с аббатом. Мирские толки о любовных делишках, конечно, не для аббатских ушей. То же самое можно сказать о засохшей капельке крови, к которой прилипла два льняных волоска. По крайней мере, до тех пор, пока бродячий артист, который должен один бороться против всего света и отстаивать свою жизнь, не воспользовался своим правом самому рассказать все о том, что случилось. Радульфус без удивления воспринял известие, что вся свадьба единодушно утверждает, будто виновник ограбления Лелевин. Но в то же время ему показалось неубедительным утверждение Даниэля и других гостей будто бы они способны были в течение всего вечера держать в поле зрения всех присутствующих там был полный зал людей притом множество пьяных праздноние длилось несколько часов возможно ли тут ручаться что ты запомнил кто и когда пришел или ушел? с другой стороны когда столько людей одинаково излагают одну и ту же историю к этому нельзя не прислушаться Ну что ж, нам остается делать свое дело, а остальное предоставить служителям закона. Сержант сообщил мне, что его начальник, заместитель шерифа, вернется в город сегодня вечером. Для Катфаели это было приятной новостью. Бю Бернгер не допустит, чтобы правосудие, цель которого поиски истины, пошло по пути наименьшего сопротивления, для удобства попросту отбрасывая разные мелкие детали, которые не укладываются в общую картину. Между тем сам Котфель как раз собирался при встрече с Лелевиным уточнить одну такую деталь, тем более что ему нужно было передать юноше его вещи. После обеда Котфель отправился на поиски жонглера И вскоре нашел его в одном из помещений монастыря. Позаимствовав у кого-то иголку с ниткой, юноша, как умел, пытался залатать прорехи в своей одежде. Не трогая повязки на лбу, он чисто умыл лицо. Оно было бледное и худое, но кожа была гладкой, а черты приятные и даже тонкие. Помыть голову он не смог, и волосы оставались у него по-прежнему грязными, однако он их тщательно расчесал. Начать, пожалуй, надо с пряника, окно-то ставить на потом. Котфаэль подсел к Лелевину и бросил ему на колени узелок. Вот тебе часть твоего имущества в качестве задатка. Ну что ж, ты развяжи. Но Лелевин уже признал старую лиловую трепицу. Сначала он молча разглядывал ее, словно не веря своим глазам, затем развязал узел и запустил руки в скромные свои сокровища – От счастья его лицо покрылось легким румянцем. Казалось, что нечаянная радость впервые за все это время возвратила ему утраченную веру в то, что и ему в жизни может встретиться что-то хорошее и доброе. Но откуда вы это взяли? Я думал, что никогда уже не увижу этих вещиц. Значит, вы вспомнили и попросили их отдать ради меня. Как вы добры. Мне даже не пришлось просить. Старая хозяйка, которая ударила тебя, хоть и свирепа, не приведи, Господи, однако же честная женщина. Она никогда не возьмет себе чужого, хотя и трясется над каждым пенни. Она сама прислала тебе твои вещи. Нельзя сказать, чтобы госпожа выказала при этом особенную любезность, но не об этом сейчас речь. Так что прими это как добрый знак. А как ты себя сегодня чувствуешь? Тебя покормили? Очень хорошо. Мне сказано, чтобы я приходил за едой на кухню, и мне дают завтрак, обед и ужин. Казалось, ли, Лелевин сам себе не верит, говоря о том, что получает еду три раза в день. И мне положили соломенный тюфяк вот тут у дверей. Ночью я боюсь выходить из церкви. Лелевин сказал: "Это очень просто", и затем смиренно добавил: Им не нравится, что я здесь. Я у них точно кость в горле". Они привыкли к покою, миролюбиу согласился Катфаэль. А ты приносишь беспокойство, так что потерпи. Они ведь тоже терпят. И начиная с сегодняшнего дня, ты можешь спать спокойно. Заместитель шерифа возвращается в город сегодня вечером. Поверь мне, на него ты можешь положиться. При нем никто не нарушит закона. Лелевина это не успокоило. После всего, что ему довелось испытать в жизни, Он отвык кого-то полагаться, и все же возвращенные вещицы, которые он бережно запрятал к себе под тюфяк, стали для него залогом надежды. Юноша промолчал и терпеливо склонил голову над шитьем. — а поэтому, — быстро сказал Котфаэль: "Постарайся-ка вспомнить, что ты мне в тот раз не досказал, и расскажи сейчас. Ведь ты не удалился так безропотно, как можно понять из твоих слов, не так ли?" Так что же ты делал, подпирая дверной косяк в мастерской аурифабера? Ведь это было намного позже того часа, когда ты покинул дом и якобы растворился в ночи. Зачем ты вернулся? Как вновь оказался на пороге мастерской, откуда прекрасно был виден сундук и притом с откинутой крышкой, а за одной склонившийся над ним мастер аурифабер? Иголка дрогнула в руке Лелевина, и он уколол себе палец. Лелевин выронил иголку, нитку, свою одежду и засунув в рот уколотый палец, поднял на брата Катфаэля испуганный взгляд широко открытых глаз. Сначала он громким, срывающимся голосом начал все отрицать: "Я там совсем не был, я ничего не знаю про". Но тут он сник и спрятал глаза. Заморгав длиннющими, как у породистой коровки, ресницами, он молча потупился, уставясь на свои раскрытые ладони. "Дитя моё", сказал со вздохом Ктфаэль. "Ты стоял в дверях и подглядывал. Там остались твои следы. Видно было, что какой-то паренек твоего роста, с исковабленной головой, довольно долго простоял там, прислонившись лбом к дверному косяку. На нем осталось пятнышко засохшей крови и два приклеившихся волоска. Нет, кроме меня никто больше этого не заметил, их унес ветер. Но ведь я-то видел и знаю, что это было. Так что теперь скажи-ка ты мне правду, что произошло между вами. Котфаэль даже не спрашивал, почему Лелевин умолчал об этом инциденте, Все и так было ясно без объяснений. Неужели бы он сам выдал себя, рассказав, что находился в том месте, где был нанесен удар мастеру Уолтеру, И виновные, и ни в чем не повинный одинаково постарались бы на его месте избежать такого признания. Лелевина била дрожь, он трясся, как осиновый лист под порывами того ветра, который унес два злосчастных волоска. В монастырских стенах воздух был еще довольно студёный, а на юноше не было ничего, кроме чулок и покрытой заплатами рубахи. Наполовину зашитая курточка лежала у него на коленях. Лелевин мучительно сглотнул и перевел дыхание. "Ваша правда, сказал он. Я не сразу ушел. Со мной поступили так несправедливо, выпалил он весь дрожа. Я спрятался в темноте. Не все же они были такие жестокие, как она." И я решил, что, может быть, уговорю их, если все объясню. Я увидел, как хозяин со свечкой пошел в мастерскую и отправился следом. Он не разозлился на меня, когда упал кувшин и даже уговаривал старую хозяйку. Поэтому я решился с ним заговорить. Я зашел в мастерскую и объяснил ему про обещанное жалование, и тогда он дал мне еще пенни. Я получил один пенни и ушел Клянусь вам, что все было так. Рассказывая свою первую версию. Он тоже клялся, что все так и было. Но тут был страх, страх, вколоченный в него годами преследований и побоев. И после этого ты ушёл и больше его не видел, или, если быть точнее, то не видал ли ты другого человека, который тоже поджидал его в темноте, как и ты, и зашел к нему? «После тебя?» Нет. Там никого не было. Я ушел. Я рад был, что все кончено и сразу просто ушёл. Если он выживет, то сам скажет вам, что дал мне второй пенни. Он жив, так что скажет, сказал Ктфаэль. Удар оказался не Но пока что он еще ничего не сказал. Но скажет, скажет, непременно скажет, как я его упрашивал, и как он тогда меня пожалел, а я испугался. Я так испугался, ведь если бы я сказал, что был там, для меня все было бы кончено. Хорошо. Но посуди сам, попробовал убедить его Катфаэль. что получится, когда Уолтер придет в себя изложит эту историю. И вдруг окажется, что ты ни словом об этом не упомянул. И кроме того, когда он наконец соберется с мыслями и вспомнит, как было дело, он скорее всего назовет имя павшего на него человека, Из тебя будут сняты все подозрения. Разговаривая с Лелевином, Катфаэль не спускал с него глаз. ибо невиновному его слова должны были принести огромное облегчение. Для виновного же ничего не могло быть ужаснее того, что он сейчас сказал. И вот озабоченное лицо Лелевина постепенно посветлело, и в глазах у него засветилась робкая надежда. Вот это действительно было первым серьезным знаком того, что ему все таки в чем то можно верить. Мне это как-то не приходило в голову. Сказали, что он убит... Убитый человек не может свидетельствовать ни за, ни против. Если бы я знал, что он жив, я бы рассказал все как есть. Что же мне теперь делать? Я произведу плохое впечатление, когда сознаюсь, что раньше говорил неправду. Лучше всего для тебя будет, сказал, немного подумав КТФЛ. Если ты предоставишь мне сообщить эту новость об бату не в качестве моего собственного открытия, ведь вещественное доказательство развеялось по ветру» а как твое собственное признание и если как обещают сегодня вечером появится хью беренгер на что я очень надеюсь то ты сможешь сам рассказать ему всю историю целиком без всяких умолчаний чем бы это ни кончилось ты все равно сможешь провести здесь положенный срок но уже с чистой совестью и правда будет на твоей стороне Ю. Беренгер из Месбери, заместитель шерифа, прибыл в аббатство к Квечерны. Перед этим у него было долгое совещание с шерифом по поводу украденных ценностей. Все поиски, в ходе которых обшарили каждый ярд между домом золотых дел мастера и зарослями кустарника, откуда потом выскочил Лелевин во время ночной облавы, ничего не дали. Весь город в один голос твердил: что в ограблении виновен жонглёр, который успел благополучно спрятать краденое, прежде чем за ним началась погоня. И всё же, как мне кажется, вы не согласны, сказал Хью Берингер, приподняв одну бровь, когда Катфаэль провожал его обратно к воротам. Притом не только по той причине, что ваш нежданный гость оказался таким молодым и сголодавшимся и беззащитным. Почему же вы так уверены, что не ошибаетесь? Ибо насколько я понимаю, Вы убеждены в его невиновности. Вы сами слышали его историю, сказал Катфаэль. Но вы не видели, какое у него было лицо, когда я сказал ему, что Колтеру Аурифаберу может вернуться память. Лелевин поверил, что тот все вспомнит и сможет назвать имя подавшего или опишет его лицо. Он так и просиял от надежды, словно ему обещали царство небесное. Навряд ли так повел бы себя виновник преступления. Хью выслушал его со всей серьезностью и кивнул в знак согласия. Но ведь этот парень лицедей. он хорошо умеет владеть своим лицом при любых обстоятельствах. Это не значит, что я хочу сказать про него что-то плохое. Это умение его единственное оружие. И сейчас он, наверное, изо всех сил старается придать себе совершенно невинное выражение. И вы полагаете, что меня очень легко провести сухо подытожил это Нет, что вы. Однако нельзя забывать и о такой возможности. Замечание Хьюбернгера было совершенно справедливо, и мрачноватая улыбка, которую он через плечо послал ктфаэлю, отнюдь не снимала остроту этого замечания. «Хотя я готов признать", продолжил Хью, "что вам не впервые идти против течения". И что в конечном счете вы нередко оказывались правы. На этот раз я не одинок, задумчиво сказал Катфаэль. Перед его взором стояла нежная бледная личико Ранильд, девушки, похожей на эльфа. Есть еще один человек, который верит в него еще больше, чем я. За разговорами друзья уже подошли к арке ворот, за которыми протянулась дорога на Форгейт. День угасал, постепенно переходя в зеленоватые сумерки. "Так вы говорите, что нашли то место, где парнишка собирался заночевать?" спросил Кэтфайр. "Может быть, пойдем и взглянем на него вместе?" Они вышли из ворот. Эти двое, шедшие так дружно бок о бок, казались довольно странной парой: плотный приземистый широкоплечий монах с походкой моряка и заместитель шерифа. Последний, будучи вдвое моложе и на пол головы выше своего спутника, тем не менее, был невысок. Он двигался легко и непринужденно, но на лице его застыло демонически мрачное выражение. Катфаэль был свидетелем того, как этот молодой человек Честно завоевал свое нынешнее положение и молодую жену. А несколько месяцев назад присутствовал на крестинах их первенца. Редко можно встретить людей, которые бы так хорошо понимали друг друга, как эти двое. Но в делах правосудия им случалось иной раз расходиться во мнениях. Пройдя немного, они повернули к мосту, который вел в город, но не дойдя до него, опять свернули направо в придорожные заросли кустов и деревьев. Дальше их путь пошел под уклон навстречу сверкающему в лучах заходящего солнца северну. Там раскинулись угодья аббатства с роскошными садами, протянувшимися вдоль небольшой реки Гаи. С того места, где в ту трагическую ночь устраивался на ночлег Лелевин перед тем, как окончательно проститься со столь недружелюбно встретившим его городом, сквозь деревья просвечивал ясный зеленый блеск. Там, в густой молодой траве Отыскалась круглая вмятина, похожая на гнездышко маленького зверька, вроде сони. Он выскочил как вспугнутый заяц, одним прыжком выразил свое наблюдение хью. "Видите, вот здесь поломлены молодые побеги. Нет сомнений, что мы нашли то самое место". Хью с любопытством оглянулся, следя за Кэтфаэлем, который принялся шарить в кустах хороших вокруг густой стеной "Что вы ищете?", спросил он Кэтфаэля. У него была скрипка в холщовом заплечном мешке, ответил тот. В темноте лямка зацепилась за ветку, и он потерял сумку, но не решился задержаться, чтобы поискать ее в кустах. Юноша горько переживает потерю. Я уверен, что он сказал мне правду. Интересно, куда она подевалась? Ответ на свой вопрос Катфаэль получил в тот же вечер по пути домой, но уже после того, как расстался с Хью. Катвель шел не спеша, так как до вечера еще оставалось много времени. Он даже немного постоял, глядя, как чинно совершают вечернюю прогулку почтенные жители Форгейта, и как несмотря на поздний час, играют на улице местные мальчишки, не желая возвращаться домой и ложиться спать. Десяток полуголых сорванцов, заливаясь звонким смехом и подняв галдёж, точно стая скворцов, бегом промчались мимо него, возвращаясь с реки. Как видно, они не настолько продрогли в воде, чтобы спешить к теплу домашнего очага. На бегу они перебрасывались неуклюжим тряпичным мечом, подкидывая его ногами и палками. У одного мальчика была в руках какая-то короткая и широкая бита. Катфаэль услышал гулкий удар, как бы по пустой коробке, и гудение единственной сохранившейся струны. Это был жалобный звук, похожий на безнадежный призыв погибающего уже не ждущего помощи Шалун, опустив свое орудие, лениво волочил его по земле. Катфаэль кинулся наперерез и, поравнявшись с мальчишкой, пошел с ним рядом, скорее как корабль, идущий в боевом строю, чем как пират, готовый взять на абордаж неприятеля. Мальчишка поднял взгляд и расплылся в улыбке, узнав Котфаэль. Его дом был неподалеку, и он устал играть. Скажи-ка мне, что ж такое ты нашел?» — дружелюбно поинтересовался Котфаэль. И где только ты откопал такую занятную штуковину? Мальчик небрежно махнул рукой назад в сторону деревьев, заслонивших гаю. Там она валялась, брошенная в холщовом мешке. Мешок я оставил где-то на берегу. Не знаю, что это за вещь, я никогда таких не видал. По-моему, она ни на что не годится. А не нашел ли ты там еще тоненькую палочку с натянутыми вдоль нее волосками, спросил Кэтфаэль, разглядывая обломки скрипки. Мальчик зевнул, остановился и разжал руку. Игрушка выскользнула у него из пальцев и осталась лежать в пыли. Дэвис стал топить меня, я хлопнул его той палкой по башке. Она переломилась, и я ее выбросил. А как же иначе он мог поступить с бесполезной вещью? Точно так же он выбросил сейчас и сломанную скрипку, оставив ее лежать на земле, и пошел своей дорогой, потирая слепающиеся глаза грязным кулачком. Брат Котфаэль подобрал с земли жалкие обломки и только вздохнул, увидев спутанные обрывки струн. Скрипка хоть и нашлась, но от нее мало было проку. Он понес скрипку в монастырь, слишком хорошо понимая, какое горе причинит ее вид незадачливому хозяину. Допустим, Лелевин выйдет живым из этой переделки. Однако он выйдет из нее нищим, без единого гроша, лишившись даже своего главного средства к существованию. Все это брат Катфаэль понял, прежде чем вручил Лелевину сломный инструмент. А теперь мог воочию наблюдать его ужас, горе и отчаяние отразились на побледневшем лице, которое стало тоскливым, как осенние сумерки. Приняв из рук котфейль инструмент, юноша стал ласкать его, качая словно младенца, и склонившись над разбитым инструментом, залился слезами. Так горюют неопогубленные вещи, так оплакивают смерть возлюбленной. Ктфаэль, не желая быть навязчивым, оставил его одного и, удалившись в одну из кабинок скриптория, стал выжидать, когда первая волна горя и боли уляжется в душе юноши. Наконец Лелевин вознеможения затих. Он сидел нахохлившись, сжимая в объятиях свое погибшее сокровище, как бы защищая его своим телом от безжалостного мира. Ктфаэль негромко заговорил: Есть люди, которые знают, как восстанавливать музыкальные инструменты. Я не владею этим искусством. Зато это умеет брат Ансельм, регент нашего хора. Давай попросим его взглянуть на твою скрипочку. Может быть, в его руках она опять запоет». Вот это и запоет!» — страстно вскинулся Лелевин, протягивая к нему останки скрипки. Посмотрите же, эти щепки годятся только на то, чтобы бросить в печку. Тут уж никто ничего не починит. Откуда тебе знать? Да и мне тоже. Что, мы теряем, если спросим знающего человека? А если окажется, что эту скрипку нельзя починить, братан Силн сделает тебе новую. Ответом было выражение горестного недоверия на лице Лелевина. Да и как ему было надеяться, что кто-то захочет утруждать себя ради того, чтобы помочь ему, такому убогому созданию, с которого нечего взять за труды. Обитатели монастыря считают себя обязанными давать ему кровь и пищу, но и только. Да и это делают потому, что так велит им долг. А в миру самая большая милость, которую оказывали ему люди, состояло разве лишь в том, что кто-нибудь кинет корку хлеба. Да разве же я смогу заплатить за новую скрипку? Не смейтесь надо мной. Ты забываешь, мы не занимаемся куплей и продажей, и деньги нам не нужны. А вот брату Ансельму достаточно поглядеть на сломный инструмент, как он загорается желанием его исправить. А когда он увидит хорошего музыканта, который пропадает без инструмента, Он тут же захочет подарить ему новый голос. А ты хороший музыкант? Да, сразу ответил Лелевин с горделивым воодушевлением. Уж в этом он знал себе цену. Тогда докажи ему это, и он оценит тебя по достоинству. Вы и правда так думаете? спросил Лелевин, не зная верить ему или не верить. Вы правда его попросите? Если бы он взял меня в ученики, "Я, может быть, и сам научился бы его искусству", воскликнул он, но тут же запнулся и сник. Мимолетная радость сменилась на его лице слишком красноречивой печалью. Стоило ему почувствовать какую-то надежду, как новый прилив отчаяния гасил этот проблеск. Котфаэль торопливо перебирал в уме разные способы отвлечь юношу от мрачных мыслей. "Никогда не думай, что у тебя не осталось друзей". Это была бы черная неблагодарность, если вспомнить, что у тебя есть 40 дней передышки, что дело твое расследует такой справедливый человек, как Хью Бэренгар. А кроме того, есть по крайней мере одно существо, которое непоколебимо держит твою сторону и не желает слышать против тебя ни одного слова. Лелевин немного приободрился и хотя смотрел по-прежнему недоверчиво, Это все же отвлекло его ненадолго от мысли о петле и виселице. Наверное, ты вспомнишь ее. Это девушка по имени Ранильд. Лицо Лелевина одновременно и побледнело, и просветлело. когда впервые увидел на нем улыбку. Но даже сейчас она была такой робкой и нерешительной, как будто бы он боялся прикоснуться к чему-то милому и желанному из страха, что оно испарится, как растаявшая снежинка. Вы видели ее? говорили с ней, и она не верит тому, что обо мне говорят. Не верит ни единому слову. Она утверждает, что знает. Ты ни на кого не нападал и ничего не крал в том доме. И даже если все языки в Шрузберге будут тебя обвинять, она будет стоять на своем и защищать тебя. Лелевин все еще сидел, обнимая свою сломанную скрипку и боюкал ее нежно и бережно, словно возлюбленную. Лицо его светилось тихой улыбкой. «Это первая девушка, когда-либо ласково взглянувшая на меня, Вы, наверное, не слышали, как она поет Таким нежным, тоненьким голосом, как будто играет свирель. Мы вместе ужинали на кухне. Это был самый прекрасный час в моей жизни. Я-то и не думал. Так это действительно правда? Ранильд верит мне?